В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 11. Поток чакры. Хотя Хачимон Тонко довольно простая техника, в которой может разобраться даже Генин, но всё же Яруаша не способен создать её с нуля за короткое время. Он без проблем нашёл необходимое тенкетсу, но важнейший момент заключается в том, как нужно тренироваться, чтобы ослабить их для свободного открытия в любой момент. Это было истинным ключом к Хачимон Тонко. Нужно попробовать на практике, или... Яруаши задумался. Он задумался о том, стоит ли скопировать метод тренировки у Майтедая, или даже напрямую проконсультироваться у него. Даже если это грубо, в конце концов Хачмон Тонко крайне опасная техника, в процессе самостоятельной разработки могут возникнуть риски. Сегодняшний тест был посвящен физической подготовке, лазание по деревьям, бег с утяжелителями и так далее. Это было не очень трудной задачей для учеников Академии Шиноби, даже Обита относительно легко прошел тест. После завершения теста, Ируаши вернулся домой. Быстро перекусив, Яруаши покинул дом и отправился на поиски Майта Дая. К сожалению, он, судя по всему, отправился на миссию, потому что Майта Гай был один на их привычной тренировке. Ируаши собирался случайно встретиться с Майта Даем и случайно посоветоваться насчет некоторых вещей, но не найдя Майта Дая, он не сильно расстроился. Рано или поздно их встреча состоится. Яруаши вернулся домой, взял клинок белого клыка и отправился в лес на территории Канохи. «Я уже близок». Придя на место, где он обычно тренируется, Яруаши крепко сжал клинок белого клыка в руке и глубоко вздохнул. На этот раз он не использовал теневое клонирование для тренировки кинзюцу, а занялся этим лично. После вчерашней битвы с Какаши он вернулся домой и Поел и занялся практика кендзюцу, по ходу которой почувствовал, что находится на пороге освоения потока чакры. Кендзюцу-хатаки, имеющая немалую славу в мире шиноби, состоит в общей сложности из двух этапов. Базовым элементом первого этапа как раз является поток чакры. Этот метод заключается в окутывании клинка потоком чакры для повышения его остроты и прочности, После овладевания потоком чакры, сила киндзюцу-хатаки сделает большой шаг вперёд. Что касается базового элемента второго этапа, это расширенная версия потока чакры, основанная на преобразовании формы чакры. На втором этапе нужно уплотнить поток чакры и придать ему более острую форму. После этого сила киндзюцу-хатаки сделает ещё один большой шаг вперёд. Независимо от личной силы практикующего, после освоения первого этапа он будет обладать силой на уровне Чуунина, а после освоения второго этапа на уровне Джоунина. Что касается более высокого уровня силы, это уже зависит от личного таланта. Не нужно недооценивать кинзюцу Хатаки из-за того, что после его полного освоения Шиноби достигает только уровня Джоунина. На самом деле, большинство техник, способных превзойти киндзюцу-хатаки, относятся либо к запретным, либо чрезвычайно сложны в освоении, как Хирайшин. Яруаши никогда не прекращал практику киндзюцу-хатаки, ведь эта техника очень хорошо подходит для повышения контроля чакры и не конфликтует с такими методами, как хачимон тонко и режим мудреца, очень интересующими его. Яруаши раз за разом взмахивал клинком. При каждом взмахе клинок белого клыка смутно вспыхивал белым светом. Потренировавшись таким образом несколько часов, Яруаши остановился. После возвращения домой для обеда, он вновь пришёл сюда и продолжил тренировку. 7 часов, 8 часов, 9 часов. Находясь в состоянии трёхкратного ускорения времени, Яруаши продолжал выполнять основные движения кинзюцу, в то же время пытаясь объединить их с техникой потока чакры. Постепенно шероховатый и прерывистый поток чакры становился стабильным. Во время очередного взмаха клинком Яруаши почувствовал, что поток чакры идеально сочетался с режущей кромкой клинка. Он резко остановился. «Вот оно!» Глаза Яруаши вспыхнули. Он попытался как можно лучше запомнить это состояние, а затем снова взмахнул клинком. Взмахнув клинком ещё несколько десятков раз и убедившись, что его мастерство в кензюцу-хатаке соответствует необходимому стандарту, Яруаши удовлетворённо вздохнул и расслабил тело. Тренировка первого этапа кензюцу-хатаке завершена. «Посмотрим на силу». Успокоив свои эмоции, Яруаши подошёл к тренировочному столбу неподалёку. Глаза вспыхнули. Клинок белого клыка резко двинулся, прочертив в воздухе белую линию. Столб был рассечён клинком Яруаши, словно мягкое тофу. Его рука не встретила абсолютно никакого сопротивления. Часть столба бесшумно соскользнула и упала на землю. «Это действительно потрясающе!» «Если встречу противника, не владеющего потоком чакры, у него не будет и шанса заблокировать этот удар обычным кунаем». Яруаши оценил эту силу удара. Как и говорилось ранее, со завершением практики первого этапа генсюцу-хатаки, действительно можно без проблем достигнуть уровня Чуунина и даже иметь преимущество над обычным Чуунином. Нинзюцу и Тайзюцу Яруаши уже давно достигли уровня Чуунина. Освоив первый этап Кинзюцу Хатаки, он может считаться элитным Чуунином даже без ускорения времени. Теперь попробую в состоянии ускорения времени. Яруаши почувствовал волнение. В нормальном состоянии он смог рассечь дерево без всякого сопротивления. В состоянии ускорения это должно быть ещё более мощным. Яруаши вошёл в состояние трёхкратного ускорения. Если взглянуть на него со стороны, то можно заметить, что в этот момент Яруаши словно вошёл в состояние ускоренной перемотки. Темп всех его движений, включая частоту дыхания, казался ненормальным. Находясь в этом состоянии, Яруаши крепко сжал клинок белого клыка в ладони, активировал поток чакры и резко взмахнул им в направлении столба. Двигаясь в состоянии трёхкратного ускорения, клинок, казалось, оставлял после себя остаточные изображения. В момент взмаха короткий клинок ярко вспыхнул и разрезал пополам довольно толстый столб. Это... В глазах Яруаши вспыхнул оттенок шока. В состоянии ускорения времени он чётко видел, как его клинок выпустил небольшой белый слэш, увеличивая диапазон атаки в несколько раз. Этого можно достичь, овладев вторым этапом кензюцу-хатаки. Подавив шок в своём сердце, Яруаши обошёл столб и увидел идеально ровную и тонкую линию, разделяющую его на две части. Потом взглянул на землю позади столба и увидел там явно заметный небольшой разрез. «Это должно быть не настолько мощно, как на втором этапе, но всё же я действительно могу заметно увеличить свой диапазон атаки в состоянии ускорения». Яруаши вздохнул и вновь оценил свою силу. Токубецу Джоунин, Токубец у Джоунина специализирующиеся на скорости. Ему всё ещё будет трудно иметь дело с Джоунином, но с такой скоростью и атакой он должен быть способен убить Чоунина или даже элитного Чоунина за пару мгновений. И одной из особенностей шиноби специализирующихся на скорости является то, что они не боятся столкнуться с более чем одним противником. Например, то купецу Джоунина, специализирующийся на гинзюцу или освоивший какую-то запретную технику, скорее всего не сможет справиться с тремя или четырьмя элитными чуунинами. Но в случае Яруаши, даже если он не сможет быстро убить их, с отступлением не возникнет никаких затруднений.